Глава 3 Прошел почти месяц с тех пор, как караван отца покинул Виллон. Путь его лежал в столицу провинции Буа, а затем в соседнюю провинцию Шанто. Подобное путешествие отец совершал несколько раз в год, путь туда и обратно занимал не более двух недель, но в этот раз его отсутствие затянулось и никаких вестей не приходило. Это настораживало. Последние лет десять дороги в Нардении были безопасны. Конечно, случалось, что на одиноких путников нападали грабители, да и в лесах еще водились волки. Но с этими единичными случаями местные сиры быстро справлялись. Мой отец был опытным торговцем, он знал все дороги, всегда нанимал стражников для сопровождения и не скупился на экипировку. С такой охраной ему не о чем было беспокоиться, по крайней мере, так думали все вокруг. Я же не находил себе места. Вновь и вновь вспоминаю тот сон, в котором незнакомцы захватывали в плен отца и Эйва. Я злился, пытаясь убедить себя, что это лишь сон, но не мог ничего с собой поделать. Чем сильнее я старался отогнать мрачные мысли, тем быстрее они возвращались. День заканчивался. Пытаясь побороть плохое настроение, я стоял у окна своей комнаты и смотрел, как солнечный диск медленно исчезает за низкими крышами соседних домов. Когда последние солнечные лучи погасли, а с далекого востока надвинулась ночная тень, и первые звезды вспыхнули в темной бездне, на лестнице послышались чьи-то шаги. Я обернулся, раздался глухой стук. Не успел я ответить, как дверь распахнулась, и в комнату ввалились мои друзья — В отличие от меня, они были в очень хорошем расположении духа. «Айк, ты уверен, что видел то же, что и мы?» Арк, видимо, продолжил начатый ранее разговор, одновременно кивком приветствуя меня. «Если ты имеешь в виду ту родину, что пыталась сожрать меня ни за что ни про что, то да», ответил Айк и отхлебнул из деревянной кружки. Где он взял кружку, я не знал, но подозревал, что стащил ее внизу на кухне. Я сразу понял, о чем идет речь. Странные сны посещали нас уже второй год, причем всех и одновременно. Все началось в конце прошлой осени. Именно тогда я увидел свой первый необычный сон. Вместе с сайком, я оказался в неизвестном городе. Вокруг стояли какие-то люди и что-то нам говорили, их лица были чужими, а слова непонятными, но всё вокруг выглядело настолько реально, что, проснувшись, я подумал, что еще нахожусь там. Осознав, что это был лишь сон, я не на шутку испугался, но куда больший страх я испытал, когда спустя несколько дней мне явился другой, не менее реальный сон, а потом еще и еще. Хотя увиденное в тех снах мне было не безинтересно, непонятность происходящего выматывала, и по утрам я еле вставал. Не желая страдать в одиночку, я поделился мыслями о возможном недуге с Айком, каковым же было мое удивление, когда со свойственным ему многословием мой друг поведал, что переживал то же самое. Его, как и меня, преследовали видения, и видения эти были как две капли воды, схожи с моими. В них мы путешествовали по незнакомым краям, заходили в города, общались с какими-то людьми, встречали невиданных существ, воевали, убегали, прятались. Поначалу нас всегда было двое, но потом к нам присоединились наши хорошие друзья, Роб и Арк. С их появлением сны стали еще более подробными, а наши ощущения еще более живыми. Конечно... В реальной жизни Роб и Арк ничего не знали о ночных кошмарах, вернее, так думал я сначала, а когда спросил, то выяснил, что и им досаждали такие же видения. Сон, о котором говорили мои друзья, был очередным видением сцены сражения с новым чудовищем, некой помесью огромного волка и человека. Черная сальная шерсть покрывала большую часть его нелепого туловища, Пальцы заканчивались длинными когтями, а устрашающие желтые зубы превращали зловонную пасть в смертоносное оружие. Тварь мчалась к нам сквозь лес, перепрыгивая через пни и стволы упавших деревьев, из пасти вырывались клубы дыма, но мы не отступили. Слева от меня встал Айк, справа Роб, за спиной покачивался Арк. Гордо вздернув голову, он что-то напевал низким голосом, поднимая и опуская руки. Когда его пальцы, наконец, соединились, в воздухе появился маленький голубой шар. Странный предмет повисел какое-то время, но исчез, как только зверь появился рядом. Он щелкал челюстями, рычал и рыл лапами землю. Мы с трудом отбивали его атаки. Это было нелегко, тварь оказалась весьма проворной». Выпад, удар, еще удар, отступления, В какой-то момент, промахнувшись, зверь невольно подставил правый бок, и я не замедлил вонзить в него меч. Чудище взвыло от боли, дернулось и оступилось. Казалось, Айк ждал этого. Его точный удар пронзил толстую звериную шкуру, хлынула кровь, вой сменился с кулежом. Но зверь даже не думал сдаваться. Он отступил с калек лыки, И пошел по дуге. Мы ждали новой атаки, но тут в руках арка возник новый шар. Сверкающая сфера взлетела вверх и рванулась к врагу. Яркая вспышка озарила поле битвы, и когда клубы дыма рассеялись, мы увидели изувеченное тело чудовища. «Неужели ты совсем не помнишь, как запустил в ту тварь шаром?» — поинтересовался Айк. Он уселся на стол и беседовал, болтая ногами. «Говорю тебе, я понятия не имел, как у меня это получилось. Во сне все казалось таким естественным, таким простым». Арк покрутил перед собой руками, так, словно видел их впервые. «Но как только я проснулся, сразу все позабыл». «Ох, говорю я вам, неспроста нам все это снится, неспроста», протянул Роб, мотая головой. — Только не надо опять про магию загибать, — фыркнул Айк. — Почему это не надо? — обиделся Роб. — Да потому что магия давно сгинула со свету. Как магнисия развалилась, так и сгинула навсегда. — А я думаю, что магия все еще жива, — вставил Арк. — Да ладно, и ты туда же, — не удержался Айк. — Спорить не буду, в наши дни магия встречается редко, но она есть, — спокойно говорил Арк. Как раз недавно я один рассказ нашел. Там автор утверждал, что где-то в лесу потерянных душ до сих пор живут маги». «Да байки все это!» — перебил Айк. «Я недавно тоже слышал рассказ о летающем ящере, который живет в горах и ворует коров с пастбищ. И что? Думаешь, я в это поверил?» «В каждой сказке есть зернышко правды», — возразил Арк. «Хорошо, тогда где доказательства?» «Где подтверждение того, что магия жива?» «Доказательств у меня нет», — признался Арк. «То-то», — удовлетворенно объявил Айк. «Но и у тебя нет доказательств обратному», — заметил Роб. «Именно-именно», — подхватил Арк. «Раньше магия была таким же обычным явлением, как вода, которую мы пьем, или воздух, которым дышим. Когда-то в истории жили тысячи магов». Они строили города, возводили свои школы, придумывали разные заклинания. Так неужели ты считаешь, что столь древнее великое искусство испарилось лишь потому, что распалась одна маленькая магнисия? Ох, не хотелось тебя разочаровывать, но настоящих магов больше нет, а те, кто себя таковыми считают, попросту шарлатаны и обманщики, — Айк улыбнулся. И всё же не сдавался Арк. Ты не можешь отрицать того, что наши сны ненормальное явление. Мы прочитали десятки книг, задали кучу вопросов. Никто ничего не знает и не понимает. На болезнь это не похоже, но сумасшествие тоже. Так, может, пора подумать о том, что, возможно, мы имеем дело с каким-то магическим воздействием. Перешедшую в спор беседу прервал стук в дверь. В комнату вошел Рик. «Сколько я знал своего брата, он никогда не лез за словом в карман, но сейчас он был подозрительно молчалив. Что-то произошло?» – спросил я. Брат не ответил. Он показал друзьям на дверь. Те все поняли и вышли. Когда мы остались вдвоем, он произнес. «Даральд, по-моему, случилось что-то нехорошее». Во дворе прямо у наших ворот было людно. В свете факелов я увидел мать, сестер и большой открытый фургон. Фургон отца. Я обрадовался, вернулись. Сердце мое забилось веселее, а глаза сами собой стали выискивать в толпе фигуры отца и Эйва, но даже при свете стольких горящих факелов я их не находил. Зато заметил двух чужаков. Это были рыцари. Самые настоящие, в цветных плащах, с большими треугольными щитами, они неподвижно сидели на высоких жеребцах, их свита с десяток вооруженных людей ждала чуть поодаль за воротами. Один из всадников в красной меховой накидке разговаривал с матерью. Металлические челюсти, игравшие роль, забрала на его шлеме в форме волчьей головы, были раздвинуты и я без труда сразу узнал суровое угрюмое лицо сира рона сиронского сеньоранарении верного вассала герцога буазского и повелителя дюжины поселений в южной части провинции включая наш родной виллон Другой всадник, много моложе, почти мой ровесник, был в стальном панцире, украшенном золотой носичкой в виде трех бегущих волков. Шлем из стали и золота напоминал голову быка с двумя красными камнями вместо глаз и черными рогами, соединенными вверху золотым шаром. По великолепию его доспехов и юному возрасту, а также выражению преувеличенно серьезного лица, Я заключил, что это один из сыновей Сира, которого отец взял с собой. Более чем странно было увидеть этих рыцарей у наших ворот в такой поздний час. Их появление могло означать лишь одно. В наш дом пришла беда. Под ночным небом тихим низким голосом Сир Рон рассказал нам, что отец и все его люди пропали. Когда караван не прибыл вовремя в столицу провинции, кто-то из компаньонов сообщил об исчезновении местному начальнику стражи: а тот разослал патрули. Конные разъезды искали отца четыре дня, но так ничего и не нашли. Им лишь удалось узнать, что в последний раз отцовский караван видели в деревушке Лулеон, примерно в двух днях пути от Виллона. Там же какой-то фермер наткнулся в лесу на брошенную повозку. Как только новость о находке дошла до Сира Рона, он немедленно приказала смотреть окрестности. Повозку нашли, она действительно принадлежала отцу, но никаких иных следов каравана так и не обнаружили. Дальнейшие поиски были безрезультатными. Караван и все, кто его сопровождал, просто испарились. Меня трясло. Услышанное уж слишком сильно походило на тот дурной сон, который мне приснился. Темная поляна, стрелы, мертвые тела, похищение отца и Эйва. Неужели все это правда? Тревожные вопросы крутились в голове, но задать их было некому. От переживаний мне стало плохо, ноги подкосились. Я ухватился за край повозки, тяжело дыша, уставился в одну точку и простоял так до тех пор, пока ночные гости не уехали и мать не попросила помочь затворить ворота. Не говоря ни слова, я закрыл большие деревянные створки и, оставив за ними дюжину любопытных лиц, попрел в дом. Рассевшись за столом для вечерней трапезы, мы ждали, что скажет мать. Но она молчала, пристально глядя на горящий очаг. Время от времени мать вздыхала и прикрывала глаза, как бы пытаясь подобрать верные нужные слова. Наконец она заговорила. «Вы все слышали, что сказал наш сеньор». Караван пропал, но это ровным счетом ничего не значит. Наверняка ваш отец просто изменил маршрут и вместо бонвиля заехал куда-то еще. Скорее всего, он уже отослал нам письмо, просто мы его не получили. Так что не стоит думать, что здесь что-то изменится. Правила и обязанности те же, что и раньше» и никаких дурных разговоров про исчезновение и похищение. Вам понятно?» Мы дружно кивнули. «Все у нас будет хорошо», — мать произнесла эти слова, словно заклинание. «А теперь ешьте». Я спрятал глаза в тарелке, понимая, сколько бы раз мать не повторяла, что все в порядке, слова ничего не изменят. Отец и эйф были в опасности. Спустя какое-то время я оглянул на мать, она смотрела на меня. «И если кто-то, — объявила она суровым тоном, — вздумает совершить какую-нибудь глупость, например, отправиться искать караван или выкинет еще что-нибудь в таком роде, ему очень не поздоровится». «Дарральд, ты слышишь?» Это было несправедливо. Так выделять меня, даже если я и являлся порой главным нарушителем спокойствия в доме. Я уже хотел обиженно возразить, но тут меня посетила неожиданная мысль. Она сказала искать караван. Конечно, именно это она и сказала. О духе! Как я мог быть таким глупцом? Сон, тот самый сон. Он приснился мне не случайно, не просто так. Отцу и Эйву нужна помощь. Моя помощь. Именно моя. Я же знаю место, где все случилось. Я видел нападавших и могу попытаться убедить Сира Рона возобновить поиски. Ну а если он откажется? Придется взяться за дело самому, да. Я сам найду отца и брата. Как только мать нас отпустила, я побежал к себе в комнату, где, вооружившись пером и бумагой, начал составлять список всего, что мне понадобится для путешествия. Спать я не мог совершенно, мною владело странное лихорадочное состояние, и еще до восхода солнца я направился к дому Айка. Там, конечно же, все спали. Пришлось очень постараться, чтобы Айк вылез из кровати и подошел к окну. Несколько мелких шариков по одному, отправленных в стекло, принесли результат. «Чего тебе?» — пробормотал друг, приоткрыв створку и потирая глаза. Он пытался выглядеть сердитым, но это делало его лицо очень смешным, и я не сумел удержаться от смеха. «Думаешь, это смешно?» — разозлился Айк. «Ну, сейчас я покажу тебе действительно что-то смешное». Распахнув створки, он выпрыгнул из окна и попытался меня поймать. Я увернулся и крикнул. «Погоди, есть разговор». «Какой еще разговор?» Айк остановился и скрестил руки на груди. «Слышал новость про моего отца?» «Нет. Он вернулся?» «Поздно вечером приехал сир Рон со свитой, привез фургон отца и рассказал, что караван исчез, и никто не может его найти». «Не может быть. Сам сир был в Вилоне». «Да ну, брось заливать». «Увы, так оно и было», — грустно ответил я. «Но и это еще не все. Я недавно видел сон. Там на караван отца напали какие-то разбойники в черном. Отца и Эйва они забрали с собой, а остальных убили. Айк! Я видел, как они убили всех, и стражников, и возщиков, и старого Тэма, и маленького Илкиса и Рена». Почему ты раньше об этом не рассказал? Мне подумалось, что это был просто дурной сон. Ох, зря. Теперь-то я понимаю, что зря. Айк почесал затылок. Ладно, не стоит отчаиваться, пока что это лишь сон. Понимаю, что сон, но ведь караван-то исчез. Это верно. Идея есть? Я взглянул на друга и изложил основные пункты своего плана по поиску отца и брата. Вот это да! Айк подскочил на месте. «Определенно лучшая идея, что я от тебя слышал». «Ты серьезно?» «Конечно, представь, ты и я в поисках каравана. О таком приключении я мечтал с самого детства». Айк был не просто возбужден. Сон слетел с него в мгновение ока. Он едва не подпрыгивал на месте. «Первое. Надо подумать о снаряжении и припасах. Второе. Нужно достать карту». «Ну, и оружие кое-какое не помешает». Я усмехнулся. Айк озвучивал мои собственные мысли. Дни летели быстро. Мать помалкивала и проводила большую часть времени на кухне или во дворе, занимаясь обычными делами. Она пыталась вести себя так, словно ничего не случилось, но в ее глазах я видел только тревогу. «Сестры...» Помогали ей, как умели, но в свободное время уходили на берег пруда, где о чем-то шептались и тихо плакали. Рик в одиночестве бродил по дальним закоулкам, забыв про всех, даже про меня, но я не обижался, я был занят приготовлениями. Каждое утро Айк и я встречались на скамейке возле местного трактира и обсуждали дополнения и изменения к нашему плану. Потом мы расходились в поисках походного снаряжения и припасов. Когда все необходимое было собрано, настало время поговорить с Робом и Арком. «Нам нужно сообщить вам что-то очень важное», объявил я друзьям, когда те уселись на штабель свежих бревен напротив входа в трактир. «Дай-ка я сам догадаюсь», — Бойко ответил мне Арк. «Вы решили отправиться на поиски каравана». «Откуда знаешь?» — расстроился Айк и повернулся ко мне. «Даральд, ты что, уже им все рассказал?» «Не беспокойся», — успокоил его Арк. «Даральд не сказал нам ни слова». «Тогда откуда ты узнал?» «Думаешь, мы не заметили, как вы вели себя последние несколько дней?» «Вечерние встречи в парке, мешки, которые вы таскали туда-сюда, а мелкие кражи, веревки на конюшне, одеяло у вдовы Далби». Башмаки в лавке толстяка Хуга, старые мечи из кузницы Руддила. Все от бродяг, но мы-то с Робом давно поняли, кто эти воришки на самом деле. И кто же? — не сдавался Айк. Во всем в Вилоне есть только две личности, которым вдруг понадобились два ржавых меча, драное одеяло, моток бельевой веревки и сношенные башмаки, каким место на помойке. Арк улыбнулся, довольный своей речью. Что ж, неторопливо протянул я, не стану отказывать вам в некоторой сообразительности. Впрочем, единственные, от кого мы особо не прятали свои приготовления, это были вы. Так что очень уж не задавайтесь. Кто-нибудь еще догадывается? Айк просверлил Арка глазами. Нет. И, кстати, наш ответ — да. Что да? Айк глядел невинными глазами. «Ответ на ваш следующий вопрос». «Какой такой вопрос?» — удивился Айк. «Хотим ли мы пойти с вами?» — Арк довольно улыбнулся. «А с чего это вы решили, что мы зададим вам этот вопрос?» «Да брось ты, Айк!» — одернул я друга. «Они уже все поняли, зачем терять зря время на пустые разговоры. Правильно, Дарльд, — поддержал меня Арк. — Лучше давайте отделим. Мы с Робом уже успели кое-чего запасти, но этого мало. Предлагаю отложить выход на пару дней. — Извините, друзья, но идти надо завтра, — твердо возразил Айк. Время дорого. — Да мы сейчас вихрем все закрутим, — завопил Арк. — Дай хоть денек. — Вихрем? — Айк усмехнулся, махнул рукой. — Ладно, один день, не больше. Для ускорения дела обязанности были разделены. Мы с Айком упаковывали мелкие вещи, кожаные фляжки, два мотка прочной веревки, охотничьи ножи, рыболовную леску с крючками, мешочек с огненными камнями. Арку поручили собрать съестные припасы, а Роб отправился на поиски приличного оружия. Меч заметно лучше наших ржавых, Он выудил в трактире у одного заезжего пьянчушки, а заодно достал четыре пары перчаток, две роскошные шляпы и, о чудо, шерстяные походные плащи, которых нам так не хватало. Теперь мы были по-настоящему готовы. На следующий день, встав до рассвета, я вытащил из-под кровати уложенный накануне заплечный мешок, тихонько вышел через заднюю дверь и быстро направился к крыльцу трактира. В этот ранний час там было тихо и пусто. Я появился первым, но скоро подошли и остальные. Перебросившись несколькими словами, мы огляделись по сторонам и двинулись по пустынным улицам к внешним воротам городка. Миновав заколоченные домишки, мы покинули родной Виллон и направились к Сирону, где рассчитывали получить аудиенцию у Сира Рона. Так, в первый день последнюю неделю третьего месяца весеннего сезона, в год 1215-й второй эпохи новой эры, ровно через неделю после неожиданного визита в наш дом Сира Рона и более чем через месяц после того, как я последний раз видел своего отца и старшего брата, началось наше путешествие.